Все окружение герцога старательно подражало тому, как он произносит слова, его нарочитой небрежности, стремившейся сойти за простоту. Дженкинс, найдя, что маркиз слишком долго занимается своим туалетом, поднялся. До свидания, я ухожу. Вы будете у Набобы? Да, наверное, буду там завтракать, обещал привести как его там. Ну, вы знаете. Обещал привести для нашего крупного дела, фу, фу, если бы не, это ни за что бы туда. Это не дома настоящий зверинец. Ирландец, несмотря на всю свою благожелательность, согласился с тем, что у славного Жансуля общество несколько смешанное. Но что поделаешь? Бедняга в таких вещах не разбирается, его за это нельзя винить. «Не разбирается, да и не хочет разбираться», — желчно заметил монт Вместо того, чтобы посоветоваться со следующими людьми, он предпочитает первого встречного дармоеда. Видели лошадей, которых всучил ему Буаландри? Сплошное надувательство. Жансуре заплатил за них 20 тысяч франков. Держу пари, что... Тому не обошлись тысяч 6 шесть. — Полноте, он же дворянин, — возразил Дженкинс с негодованием благородного человека, отказывающегося верить дурному. мон -павон продолжал, не обращая внимания на слова доктора. — И все потому, что лошади из конюшни демора мора. — Вы правы, милейший набоб, влюблен в герцога. Я просто осчастливлю его, сообщив, Доктор запнулся. «Что вы ему сообщите, дженкинс Слегка растерявшись, Дженкинс вынужден был признаться, что получил от его светлости разрешение представить ему своего друга Жансуле. Не успел ирландец договорить, как высокое привидение с дряблым лицом, с разноцветными волосами и бакенбардами, вылетело из уборной в спальню, придерживая обеими руками утощей на очень прямой шее светлый шелковый халат В лиловую горошину, который так же плотно его облегал, как обертка конфету. На этой герои комической физиономии резко выделялись большой орлины нос, блестящий от кольт-крема, и глаза, с быстрым и пронзительным взглядом, слишком молодые и ясные для прикрывавших их тяжелых, морщинистых век. У всех пациентов Дженкинса, был такой взгляд. В самом деле, нужно было сильно взволновать Монтавона, чтобы он появился в таком непрезентабельном виде. С побелевшими губами он, изменившимся голосом, обратился к доктору, уже не присвистывая и не останавливаясь после каждого слова. «Ну нет, милый мой, никаких каверств против меня я не потерплю. Мы оба сошлись у одной кормушки». Я вам оставляю вашу долю, не трогайте живы моей. Изумленный вид Дженкинса не остановил его. Запомните раз и навсегда. Я обещал на Богу представить его герцогу, как я когда-то представил ему вас. Не путайтесь в дело, которое касается меня одного. Дженкинс, приложив руку к сердцу, стал уверять Маркиза, что он вовсе не имел намерения. Монповон... «Бесспорно ближайший друг герцога, и чтобы кто-нибудь другой решился, как он мог подумать?» «Я ничего не думаю», — заявил старый аристократ уже спокойнее, но также холодно. «Я хотел только объясниться с вами на чистоту, без недомолвок». Ирландец протянул ему свою широко раскрытую ладонь. «Дорогой маркиз, какие могут быть недомолвки у людей чести?» «Честь!» — слишком громкое слово, Дженкинс. «Скажем, у людей хорошего тона. Этого достаточно». Хороший тон, на который он ссылался, как на главный критерий поведения, внезапно напомнил ему об его комичном виде. Маркиз подал один палец своему другу, который с жаром его пожал, и с достойным видом скрылся за занавеской. Доктор поспешно ударился и продолжал объезд больных. Какая великолепная клиентура была у Дженкинса! Перед ним раскрывались аристократические особняки с утепленными лестницами, уставленными цветами на каждой площадке, обитые шелком альковы, где болезнь становится корректной, изящной, где не чувствуется грубая рука, бросающая на нищенское ложе тех, кто прекращает работу только чтобы умереть. В сущности говоря, пациенты доктора Ирландца не были больными в прямом смысле этого слова. Их бы не приняли в больницу. Их органы не мог поразить недуг, настолько они были бессильны. Недуг нигде не гнездился, и врач, склонившись над таким пациентом, напрасно искал бы болевых ощущений в теле, в котором уже чувствовались оцепенение и близость смерти. То были истощенные, изможденные, малокровные люди, испепеленные нелепой жизнью, которая, однако, имела для них такое очарование, что они с ожесточением цеплялись за нее. Пилюли Дженкинса приобрели широкую известность именно тем, что подстегивали эти угасавшие организмы. — Доктор, умоляю вас, мне необходимо поехать сегодня на бал, — просила молодая женщина, голосом слабым, как дуновение ветерка, лежа в изнеможении на своей кушетке. — Вы поедете, моя дорогая? Она ехала на бал, и в тот вечер была прелестно, как никогда. — Доктор, во что бы то ни стало ценой жизни, я должен завтра утром присутствовать на заседании Совета Министров. Он присутствовал и своим красноречием, и тончайшим дипломатическим искусством одерживал блестящую победу. Потом... О, потом! Ну так что же? До последнего дня пациенты Дженкинса выезжали из дому, всюду бывали, обманывали ненасытный эгоизм толпы, они умирали стоя, как полагается, светским людям. Искоресив шоссе, Дантен и Ерисейские поля, посетив всех миллионеров и титулованных особ, проживавших в предместе сен туноре модный врач остановился на перекрестке аллеи Кур-Лярен и улицы Франциска I перед круглым, занимавшим весь угол фасадом, и вошел в квартиру нижнего этажа, совсем не похожую на те, в которых он побывал сегодня утром начиная с передней стены, обитые штофными обоями, старинные высокие окна свинцовых переплетах, сквозь которые пробивался тусклый неверный свет, огромное резного дерева, статуя святого, стоявшая напротив японского чудовища, с выпученными глазами, со спиной покрытой, как у черепахи, роговыми пластинками тонкой работы, все обличало Богатое воображение и прихотливый вкус художника. Маленький слуга, отворивший дверь, держал на поводке арабскую борзую, выше его ростом. «Госпожа Констанция пошла к обедне», — сказал он, «а мадемуазель одна в мастерской. Мы работаем с шести часов утра», — добавил мальчик, жалобно зевнув, на что собака тотчас же ответила зевком, широко раскрыв розовую пасть с острыми зубами. Дженкинс, который только что, как мы уже видели, спокойно входил в спальню государственного министра, дрожащей рукой приподнял портьеру, прикрывавшую незатворенную дверь в мастерскую. То была роскошная мастерская скульптора. Через остекленную ротонду С боковыми пилястрами, занимавшую круглую угловой фасад, широкой волной струился свет, ставший теперь опаловым из-за тумана. Убранство богаче, чем бывает обычно в такого рода помещениях, похожих благодаря комьям, алебастра, инструментам, глине и разлитой воде на строительную площадку, где работают каменщики придавало профессиональному облику мастерской некоторую кокетливость. По углам стояли зеленые растения, несколько прекрасных картин висело на голых стенах. Две-три скульптуры Себастьяна Рюиса возвышались на дубовых консолях. Последнее его произведение, выставленное уже после смерти, было покрыто черным крепом. Хозяйка дома, Фелиция Рюис, дочь знаменитого скульптора, сама уже прославившаяся двумя шедеврами бюстом отца и бюстом герцога де Мора, стоя посреди мастерской, была занята лепкой фигурой. Амазонка синего сукна, ложившаяся глубокими складками, облегала ее стан, косынка китайского шелка была повязана вокруг шеи, как галстук у мальчика, мягкие черные волосы, заколота узлом на маленькой античной формы головки. Фелиция работала с необычайным рвением. Выражение сосредоточенной мысли и удовлетворения придавало особую строгость ее чертам, подчеркивая ее красоту. Но лицо ее тотчас же изменилось, как только вошел доктор. «Ах, это вы?» — недружелюбно спросила она, словно очнувшись от сна. Разве был звонок? Я не слыхала. Скука и усталость мгновенно появились на ее прелестном лице. В нем не осталось ничего выразительного и яркого, кроме глаз. Их искусственный блеск от Дженкинсовских пилюль оживлялся природным диким огоньком. О, каким смиренным, скратчивым тоном ответил ей доктор. «Вы так поглощены работой, дорогая Фелиция. это «Это что-то новое?» «Очень удачно!» Он приблизился к только еще намеченной бесформенной группе, в которой неясно вырисовывались силуэты двух животных. Одно из них, борзая собака, точно неслась, сломя голову, готовясь к необычайному прыжку. Идея у меня явилась ночью. Я начала работу при лампе. «Я измучила моего бедного кадура», — сказала девушка, бросив ласковый взгляд на Борзую. Маленький слуга старался расставить ей лапы и снова придать надлежащую позу. Дженкинс отечески пожурил Ферицу за то, что она так себя утомляет, и, взяв ее руку, с благоговением священнослужителя заметил. «Разрешите, я уверен, что у вас лихорадка». Почувствовав прикосновение его руки, Фелиция инстинктивно отстранилась. «Оставьте, оставьте. Ваши пилюли тут не помогут. Когда я не работаю, я скучаю. Скучаю смертельно, готова наложить на себя руки. Мысли мои света воды, которая течет там, за окном, горькое и тяжелые. Начинать жизнь, испытывая к ней такое отвращение. Да чего это мучительно?» Я готова завидовать бедняжке Констанции, которая целые дни проводит в кресле, не произнося ни слова, и улыбается при воспоминаниях о прошлом. Я лишена даже этого. У меня нет сладостных воспоминаний, которым я могла бы предаваться. У меня есть только одно — работа, работа. Она говорила, продолжая напряженно лепить, работая то стекой, то пальцами которые она время от времени вытирала маленькой губкой, лежавшей на деревянной подставке рядом с группой, и казалось, что ее горькие жалобы, непонятные в устах этой двадцатилетней красавицы, на которых в минуту покоя играла улыбка греческой богини, вырывались невольно и не были никому обращены. Но Дженкинса ее слова все же встревожили, чем-то смутили, хотя он... Внимательно смотрел на творение художницы, а вернее на нее самое, нарекующую грацию этой прелестной девушки, казалось самой природой, предназначенной к служению пластическому искусству. Почувствовав себя неловко под этим восторженным взглядом, Фелиция снова заговорила, «Кстати, я видела вашего Набобы, мне его показали в прошлую пятницу в опере». Вы были в пятницу в опере? Да, герцог предоставил мне свою ложу. Дженкинс изменился в лице. Я уговорила Констанцию поехать со мной. В первый раз за 25 лет после ее прощального бенефиса она переступила порог большой оперы. И какое это произвело на нее впечатление, особенно балет. Она вся трепетала, она сияла, отблеск былых триумфов, светился в ее глазах. «Счастливы люди, которым доступны такие переживания. Занятная внешность у этого Набоба. Вы должны его ко мне привести. Я бы с удовольствием вылепила его бюст». «Его бюст? Но он же страшилище. Вы его, наверное, не разглядели. Наоборот, прекрасно рассмотрела. Он сидел напротив нас. Эта физиономия белого эфиопа отлично получится в мраморе. Он, по крайней мере, не банален. К тому же он настолько уродлив, что вы не будете таким несчастным, как в прошлом году, когда я лепила бюст демора Какой жалкий вид был у вас тогда, Дженкинс. За лишних 10 лет жизни я бы не согласился вновь пережить те минуты, — мрачно пробормотал Дженкинс. «Но ведь вас забавляют чужие страдания». «Вы прекрасно знаете, что меня ничто не забавляет». С дерзким вызовом, пожав плечами, ответила она, и, не глядя на него, вновь углубилась в свою работу. Единственное прибежище истинного художника, куда он спасается от самого себя и от всего окружающего. Дженкинс в волнении прошелся по мастерской, и признание, которое он уже готов был сделать, замерло у него на устах. Он пробовал заговорить, но ответа не получал. Наконец, поняв, что его присутствие нежелательно, он взял шляпу и направился к дверям. Итак, решено. Я должен привести его к вам. Кого? Как кого? На Боба? Ведь вы сами только что... Ах, да, ответила странная девушка, скоро забывавшая о своих прихотях. Можете привести. Если хотите, мне это безразлично. Звуки ее прелестного грустного голоса, в котором чувствовался надрыв, чувствовалась полная отрешенность от всего окружающего, даже от самой себя, все говорило о том, что ей действительно все было безразлично. Дженкинс вышел от нее в смятении с хмурым лицом, но как только он оказался на улице, Приветливая улыбка вновь заиграла на его губах. Он принадлежал к числу тех, кто на людях всегда носит маску. Между тем на смену утру уже надвигался день. Туман еще держался около сена. Теперь он носился клочьями, придавая воздушную легкость домам на набережной, пароходам, их колес не было видно, горизонту, на котором купол дома инвалидов, парил, подобно позолоченному аэростату, стряхивающему со своей сетки солнечный свет. Теплый воздух и уличное движение говорили о том, что не недалек полдень, что скоро о нем возвестят колокола. Прежде чем направиться к Набобу, Дженкинсу надлежало сделать еще один визит, но это, по-видимому, очень его тяготило. Однако он обещал, Квартал Терн, улица Святого Фердинанда, 68. Приказал он кучеру, садясь в карету. Кучер Джо дважды заставил его повторить адрес. Даже лошадь не решалась тронуться с места, словно и породистые животные и кучер в пышной ливреи были возмущены поездкой в отдаленное предместье, расположенное за пределами небольшого, но богатого района, где проживали пациенты хозяина. Тем не менее, они беспрепятственно добрались до конца недостроенной провинциальной улицы и остановились у крайнего огромного шестиэтажного дома, будто посланного улицей на разведку. Может ли она продолжиться в эту сторону? Дом стоял среди пустырей, из которых одни были расчищены для возведения построек, Другие завалены обломками снесенных зданий, тесанными камнями, старыми ставнями, полузгнившими створками дверей, с болтавшимися на них железными петлями, то было огромное кладбище, пущенного на слом квартала. Бесчисленные дощечки с надписями качались над входной дверью, украшенной поберевшей от пыли большой рамой, фотографиями, перед которыми задержался Дженкинс. Уж не проделал ли знаменитый врач такой длинный путь, чтобы сняться? Право можно было это подумать, видя, с каким вниманием он рассматривал выставленные фотографии, на которых была изображена одна и та же семья, в разных сочетаниях и позах, с разными выражениями лиц. Старик в белом галстуке, подпиравшим подбородок, с кожаным портфелем под мышкой, окруженный выводком девиц с заплетенными косами или с развивающимися локонами, со скромными украшениями на черных платьях. На иных фотографиях старый господин был снят с двумя девушками или же на снимке был запечатлен в естественной и непринужденной позе одинокий силуэт юного приветственного создания, облокотившегося на обломок колонны и склонившего голову над книгой. Но, в общем, это была та же тема с вариациями. Старик в белом галстуке и его многочисленные дочки. Фотография на шестом этаже, гласила надпись над рамой. Дженкинс вздохнул, измерил взглядом расстояние от панели до балкончика наверху, под облаками, и, наконец, решился войти. В подъезде он столкнулся с господином в белом галстуке с величественным кожаным портфелем, очевидно, с оригиналом бесчисленных портретов в витрине. На заданный вопрос он ответил, что господин Маран действительно проживает на шестом этаже. Но этажи присовокупил незнакомец с приветливой улыбкой очень невысокий. Получив столь утешительное разъяснение, ирландец начал взбираться по узкой совсем новой лестнице с площадками не шире ступенек, с одной дверью на каждом этаже и окнами в мелких переплетах, в которой виднелись унылый, вымощенный булыжником двор и другие лестничные клетки, совершенно безлюдные. Это был один из тех, Отвратительных современных домов, десятками возводимых предпринимателями, не имевшими гроша за душой, домов, главным недостатком которых являлись тонкие перегородки, вследствие чего всем жильцам приходилось жить бок о бок, как в фаланстере. В данном случае неудобство это не было особенно ощутительным, так как заняты были только пятый и шестой этажи словно квартиранты сварились туда с неба. На пятом этаже за дверью, украшенной медной дощечкой с надписью «Господин Жуайес, ведение бухгалтерских книг», слышались легкие шаги, раскаты молодого смеха и веселая болтовня, сопровождавшие доктора до следующего этажа, где находилась фотография. Одна из неожиданностей, с которыми сталкиваешься в Париже, Это маленькие ателье, забившиеся в уголки, которые как будто не сообщаются с внешним миром. Невольно возникает вопрос, чем живут эти люди, избравшие себе подобного рода профессию, Какое заботливое проведение может привести клиентов в фотографию, помещающуюся на шестом этаже, среди пустырей, в конце улицы Святого Фердинанда, или кто поручит ведение торговых книг бухгалтеру на пятом. Размышляя об этом, Дженкинс улыбнулся с презрительной жалостью, затем вошел в дверь, руководствуясь надписью «Входить без стука». Увы, этим разрешением не злоупотребляли. Высокий юноша в очках сидел за маленьким столиком, закутав ноги пледом, и писал. Он быстро поднялся со своего места при входе посетителя, которого поблизорукости не узнал. «Здравствуй, Андре!» — сказал доктор, протягивая свою честную руку. «Господин Женкинс, как видишь, я был и остаюсь человеком покладистым. Покладистым. Твое поведение, твой упорный отказ жить под родительским кровом требовали бы от меня хотя бы из чувства собственного достоинства больше сдержанности». Но твоя мать плачет, и вот я у тебя. Говоря это, он разглядывал бедную маленькую мастерскую с голыми стенами и скудной меблировкой, фотографический аппарат, почти не бывший в употреблении, новенькую печурку, в которой никогда не разводили огня. Свет, падавший через застекленную крышу, удручающе подчеркивал убожество жилья. Худощавое лицо... Жиденькая бородка молодого человека, светлые глаза, узкий-высокий лоб и длинные, откинутые назад белокурые волосы, придававшие ему вид мечтателя. Весь его облик с особой отчетливостью выступал при этом резком освещении. Твердая воля светилась в его ясном взгляде, который холодно остановился на Дженкинсе, заранее противопоставляя всем доводам отчима, всем его возражениям непоколебимый отпор. Но добрейший доктор сделал вид, что ничего этого не замечает. Ты ведь знаешь, милый Андре, с тех пор, как я женился на твоей матери, я считаю тебя своим сыном. Я рассчитывал передать тебе свой кабинет, свою практику, хотел обеспечить тебе блестящее будущее и был бы счастлив, если бы ты посвятил свои силы служению человечеству. И вдруг, без всяких объяснений, не считая с тем, какое впечатление такой разрыв произведет в свете, ты уходишь от нас, бросаешь свои занятия, отказываешься от карьеры ради какого-то жалкого существования, берешься за нелепое ремесло, к которому вынуждены обращаться только опустившиеся люди. «Я взялся за это ремесло ради куска хлеба. Я добываю этим путем средства к жизни в ожидании... в ожидании чего?» «Литературной славы?» Дженкинс презрительно покосился на исписанные листки, разбросанные по столу. «Но ведь все это несерьезно. А я вот хочу тебе предложить. Представляется счастливый случай, перед тобой открывается блестящее будущее». Вифлеемские ясли учреждены. Осуществилось самое прекрасное из моих филантропических идей. Мы купили чудесную виллу в Нантере, чтобы поместить там в виде первого опыта наше учреждение. И вот управление этим делом, руководство им, я думаю, поручить тебе, как полноправному, моему помощнику. Роскошная квартира жалование дивизионного генерала и нравственное удовлетворение от помощи, которую ты окажешь великой семье человечества. Скажи слово, и я повезу тебя к Набобу, к этому великодушнейшему человеку, который принял на себя расходы по нашему начинанию». «Согласен?» «Нет», — ответил пасынок настолько сухо, что Дженкинс пришел в замешательство. «Так я и думал». Я ожидал отказа, когда ехал сюда, но все-таки приехал. Я избрал своим девизом «Делать добро, не ища награды». И я остаюсь верен этому девизу. И так решено. Почетной, достойной, плодотворной деятельности, которую я тебе предлагаю, ты предпочитаешь жизнь, полную случайностей, лишенной цели и достоинства Андрей ничего не ответил но его молчание было красноречивее слов. «Ну, смотри, ты ведь знаешь, к чему приведет твое решение. К окончательному разрыву с нами. Но ты всегда к этому стремился. Не надо объяснять тебе, — продолжал Дженкинс, — что порвать со мной — это значит порвать и с твоей матерью. Мы с ней одно целое». Молодой человек побледнел. С минут он колебался, затем с усилием произнес, «Если мама захочет меня навестить, я, конечно, буду счастлив повидаться с ней. Но решение мое оставить ваш дом, не иметь с вами ничего общего, бесповоротно». «Но, может быть, ты, по крайней мере, скажешь, чем оно вызвано?» Андре отрицательно покачал головой. «Тут уже ирландец пришел в ярость. Лицо его стало хмурым и злобным, что весьма поразило бы людей, знавших только доброго и приветливого Дженкинса. Но в его намерение не входило продолжать это объяснение, которого он столь же боялся, как и желал. «Прощайте», — сказал он с порога, слегка повернув голову, — «и никогда больше не обращайтесь к нам». «Никогда», — твердо ответил пацанок. На этот раз, когда доктор крикнул «Джо на Вандомскую площадь», лошадь, словно поняв, что едут к Набобу, гордо зазвенела сверкающей сбрузей, и карета понеслась стрелой, превращая в солнечный диск каждую спицу своих колес. Проделать такой длинный путь и встретить подобный прием. Какой-то шалопай позволяет себе так обращаться — со знаменитостью наших дней. Вот и делать добро». Дженкинс излил свой гнев в длинном монологе, затем отогнал от себя докучные мысли «А ну его!». И все заботы, омрачавшие его лицо, мгновенно рассеялись, когда он оказался на Вандомской площади. Всюду при ярком солнечном свете раздавался полуденный звон. Выйдя из-за завеса тумана, пробужденный от сна, Париж богачей начинал свой суетный день. Витрины на улице Мира так и сверкали. Особняки на площади, казалось, горделиво выстроились в ряд, готовые к дневным приемам. А в самом конце улицы Кастильона с ее белыми аркадами были видны в лучах зимнего солнца Тюльрийский дворец, и его статуи, дрожащие и прозовевшие от холода среди аккуратно рассаженных, оголенных деревьев.